Прощай, Сэм Райан. В 2004 году актриса Аманда Бёртон, сыгравшая судмедэксперта Сэм Райан, застала продюсеров Безмолвного свидетеля врасплох тем, что решила уволиться. Она играла в первых семи сезонах. Один инсайдер из BBC заявил в то время: "Аманда определенно знает, чего хочет, и это решение неизменно". Ее уход удар по BBC и ставит под сомнение будущее безмолвного свидетеля. Сначала ходили слухи, что сериал закроют, поскольку его главной звезды больше не будет. Но как и в случаях со всем, что хорошо себя зарекомендовала, будь то футбольная команда или теледрама, руководство проекта не собиралось позволять ему погибнуть только потому, что один человек решил уволиться. После ухода Бёртон Руководство приняло решение изменить направление сериала и сделать его более дорогим, наняв известную актрису Эмилию Фокс на роль судмедэксперта Ники Александр. Она была настолько далека от прямолинейного откровенного персонажа Сэм Райан, насколько это вообще возможно. Эмилия сразу же почти без проблем вжилась в свою роль. И через несколько недель после дебюта в роли ведущего судмедэксперта Ники Александер, поклонники шоу выразили свое одобрение ее персонажу, и призывы к возвращению Сэм Раен вскоре затихли. С тех пор героиня Эмилии Фокс, Ники, становилась все популярнее благодаря сочетанию уязвимости и жестокости в ее характере одинокой дамы средних лет. Многие поклонники сериала которые пристрастились к нему с момента появления Ники, считают, что у них есть личная связь с безмолвным свидетелем, потому что Ники переживает очень много типичных бытовых проблем по сюжету шоу. Некоторые зрители даже открыто признают, что, казалось бы, ключевая драматическая составляющая безмолвного свидетеля сосредоточенность на трупах и преступлениях, является не более чем второстепенной по сравнению с личной и профессиональной жизнью гламурной Ники, со всеми ее неожиданными поворотами и тонкостями. Один ярый поклонник безмолвного свидетеля сказал: Сериалу удалось плести повседневные сюжетные линии в основу каждого эпизода. Какими бы сложными с научной точки зрения ни были детали судебной экспертизы, повседневные жизненные проблемы никогда не игнорируются. Это умно. Благодаря этому сериал не воспринимается процедурной драмой, хотя в конце концов, так оно и есть. Примечание. Процедурная драма сериала какой-либо профессиональной сфере, зачастую о полицейских или адвокатах. Также распространены процедурные драмы про врачей. Конец примечания. Персонаж Эмили Фокс Подводит итог, говоря о проблемах между личной и профессиональной жизнью. Когда говорит в одном эпизоде: "Я могу заинтересовать только одинокого любителя сушёных фруктов и превращусь в холодный манекен из музея восковых фигур. Стану экспонатом, и про меня будут говорить: "Это наш 92-летний патологоанатом, доктор Александр, полностью обезвоженный, у нее остались только мышцы". Тот же поклонник шоу отметил: "Это блестящий фрагмент диалога, потому что Ники подводит итог, говоря о своем отношении к профессии. и опасается, что однажды окажется на свалке жизни, нелюбимой и брошенной из-за того, что не смогла найти семейное счастье, несмотря на выдающиеся достижения в роли судмедэксперта". Подход Ники Александр и ее команды к каждому делу в Безмолвном свидетеле очевидно имеет решающее значение для успеха сериала. Она в высшей степени передовой судмедэксперт, чей опыт в области археологии и судебной антропологии делает ее бесценным работником. Но продюсеры сериала любят держать зрителей в напряжении и заставлять гадать, какой будет судьба героев бывший исполнительный директор шоу объяснил никому не гарантировано место в сериале поэтому невозможно знать какие персонажи выживут и появятся в будущих сериях